Глава четвертая. Виктор Дэн Лаоса. Резко развернулся и пошел вслед за Кельвином. При этом не пришлось прикладывать совершенно никаких усилий. Он просто не обращал на меня никакого внимания, словно не видел вовсе. Парень вошел в свою комнату и достал из внутреннего кармана небольшой мешочек. Черный, из мягкой бархатной ткани. Такие часто использовали для хранения редких ингредиентов. Кел попытался обратиться к нему в надежде, что адепт хоть как-то прореагирует на мое присутствие. Но парень и глазом не моргнул, не обернулся и не ответил. Он молча достал из мешочка несколько чешуек черного мафона и быстро выложил на столе руну, означающую «слежение» а затем, словно невзначай, прикоснулся к своему уху и кивнул в сторону окна. «Там, где больше нет жизни, нет и любви», — заявил он тихо. И глаза парня на миг вспыхнули недобрым черным светом. «Эвелин?» — одними губами поинтересовался я. «Даже если тот, на кого намекал адепт, услышит, мне плевать». Главное найти ее как можно скорее. Все имеет свою цикличность. Там, где споткнулся раз, споткнешься и дважды. Неопределенно ответил он. Ненавижу загадки. Кельвин, ты решил перевестись на факультет к провидцам? Проворчал, закатив глаза. Утром тепло, а ночью мороз. Где пустота? «Видно больше звезд. Вдохновенно продолжил он. «Очередная билиберда. Или нет? Вариантов-то не так много. Только вот каким образом Эвелин могла попасть в пустоши?» Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Камила была подготовлена и всю жизнь росла, пользуясь магией. А Эвелин так и не научилась призывать силу, когда нужно. У нее же нет ни единого шанса на выживание». «Время против нас», — прошептал Кельвин, подойдя в упор. «Если хочешь ее спасти, встретимся в полночь в холле факультета тектоников. Не верь никому». Я хотел было возразить, но на том, чтобы он рассказал сейчас, потому что не было никакого смысла терять столько времени. Но он покачал головой, не дав мне заговорить. «Уходите, профессор» у меня сегодня есть еще другие дела дерзко пробубнил он и подтолкнул меня к двери что ж раз не получается прямым путем значит придется пойти на хитрость помнится ты просил помочь тебе с одним плетением не хочешь пойти позаниматься пока у меня есть время решил выманить его из комнаты сейчас он нахмурился и посмотрел на меня как на сумасшедшего «Ну а чего время-то терять? Я же обещал тебе уделить время на каникулах. А дела свои потом сделаешь», — сказал с нажимом. Идем в сад. На свежем воздухе все приятнее». «Ладно, сейчас так сейчас». Он пожал плечами и вышел из комнаты. Я повел его по узким коридорам, только не на улицу, а в комнату, где запирали неопытных магов, у которых сила выходила из-под контроля. Там невозможно было подслушать или воздействовать, потому как магия просто-напросто не работала совсем. Фух. Едва мы оказались в небольшой комнатушке, парень прислонился спиной к стене и сполз, усаживаясь прямо на пол. Спасибо. Рассказывай, здесь нас никто не услышит. Потер виски и уселся на кровать. А парень начал рассказывать. Эвелин Киньяр. «Не буду я ни с кем разговаривать», — уперлась Камила. «И с тобой тоже больше не буду. Переночевала, теперь убирайся». «Ну уж нет, теперь тебе от меня так просто не отделаться». Степень моего негодования стремительно росла. До точки кипения оставалось совсем немного. Не хотелось бы ее расстраивать, но в академию этой страдалицы придется вернуться. А уж как, пусть решает сама». Надо будет, так я ее в мешке притащу. Ишь, придумала себе отмазки и сидит, жалеет себя. Ты серьезно считаешь, что способна хоть что-то сделать человеку, прожившему пять лет в пустыне? Камила скрестила руки на груди и поджала губы, словно это я была старше, а она капризным ребенком. Если мне будет надо, то да, хоть в пустыне, хоть в жерли вулкана. Я старалась говорить твердо и уверенно хотя сама совсем не верила в собственные слова. «Слушай, а может нам с каютом сожрать тебя? Еды мало, а тут столько добра пропадает». Она хитро сощурила глаза, а я невольно сглотнула. Мне сейчас оставалось только надеяться на то, что девушка не способна на подобную мерзость. Хотя, быть может, она и права. Одному богу известно, что ей пришлось пережить в этих песках. Что, если ее сердце действительно настолько окаменело? Я совсем невкусная, да и подавиться можно. Кость в горле застрянет и все. Не хотелось бы, чтобы профессор снова потерял сестру. Пожала плечами, с трудом демонстрируя, якобы мне безразлично. Ну и проваливай тогда. Камила встала и принялась разводить огонь. Пора было закончить этот нелепый спор. Все стало напоминать дешевый спектакль. Вроде бы взрослый человек ведет себя хуже маленького ребенка сплошные капризы и эмоции, никакого конструктива и огромной обиды на весь мир. Я так обрадовалась, понадеявшись, что уговорю ее вернуться в академию и смогу помочь любимому декану забыть всю ту боль, что он пережил за эти пять лет. А оно вон как выходит. Хорошо, я уйду. Ведь в отличие от тебя, мне действительно нужно как можно скорее вернуться в академию, потому что Виктору угрожает опасность». Я решила зайти с козырей. Быть может, у меня получится разбудить в ней взрослую и умную женщину. Девушка замерла, взглянула на меня с прищуром и неуверенно проворчала: Да ты блефуешь. С начала учебного года ректор разозлился на твоего брата и отправил в командировку. Рассказала ей все как есть, утаив только факт своего участия во всех этих неприятностях. «Или ты говоришь, какое отношение ко всему этому имеешь? Или я все-таки выполню угрозу и поджарю тебя на десерт?» В подтверждение своим словам она зажгла на руке огненный шарик и в этот раз вплела в него крошечные разряды молний, а потому ответить мне все-таки пришлось. «Я... мы... в общем, мы помолвлены». Насупилась выжидательно, глядя в глаза сестре моего любимого профессора. На лице Камиллы сменилась вся гамма чувств. От лютой ненависти до искренней радости. По крайней мере, мне хотелось верить, что легкая улыбка, которая тронула ее губы, совсем не от того, что девушка представила себе, как сворачивает мне шею. Так вот и выходит, что мне срочно нужно вернуться в академию. «Остаться здесь, по сути, равно предательству. Я не собираюсь бросать любимого мужчину в трудной ситуации. Если тебе позволяют моральные принципы прятаться от брата, то мне нет». Я выдернула последний гвоздь из крышки гроба ее совести. Камила фыркнула и закатила глаза. Потом покачала головой, тяжело вздохнула и, наконец, заговорила. «Я не знаю, как нам вернуться». Вернее, я знаю, как выйти из пустыни, но мы потратим не меньше недели на дорогу. Я не сдержалась и выругалась. Надежда на скорое возвращение к любимому рухнула, как карточный домик. «Эй, так вот ты где!» — донеслось от входа, и к нам присоединилась Лилу. «Привет, малышка!» — я помахала ей рукой. «И от чего вы такие задумчивые?» Спросила она, быстро перебирая корешками в нашем направлении. «Не знаем, как навернуться домой». Я с трудом сдержала тяжелый вздох. «Так, а через портальную арку разве не получится?» Лилу потерла свой колючий подбородок отростком лапкой, усыпанной сотнями мелких иголочек. «Тут есть арка?» — удивилась я. «Она давно сломана», — фыркнула Камилла. «Но...» «Совсем?» — задала я совершенно дурацкий вопрос. «Ну, сходи на гору, убедись сама». Девушка махнула рукой в нужном направлении. «Не та арка?» Лила с удовольствием подошла поближе к огню и уселась греться. «Я хорошо знаю город. Неужели же где-то есть еще портал?» — изогнула бровь Камила. «Я могу отвезти вас, но...» Моя колючая подружка замолчала, словно раздумывала, стоит озвучивать или нет. «Пожалуйста, Лилу, чего ты хочешь? Мне очень нужно вернуться в академию». Воскликнула я и рефлекторно потянулась, чтобы погладить ее. Правда, пришлось остановиться, чтобы не исколоть руку. «Мне жуть как надоела эта пустыня». «Ты хочешь пойти с нами?» Прямо поинтересовалась Камилла. «Да, но я не уверена» что смогу сама выжить где-то в другом климате. Поэтому я могу помочь вам вернуться, но вы взамен поможете мне устроиться на новом месте». Она посмотрела на меня такими глазами, что мне снова захотелось обнять ее. Кажется, в этих проклятых пустошах даже кактусу одиноко. «Идет», — воскликнула я. «По сути, сделка честная, и в Академии наверняка найдется для нее свой уголок в оранжерее». Виктор Ден Лаоса «После того, как вы уехали, профессор, ко мне подошел ваш заместитель и очень долго распинался о том, что нужно помочь вам избавиться от такой нелепой зависимости. Начал свой рассказ Кельвин. В общем, он настойчиво рекомендовал мне любыми способами сделать так, чтобы Эвелин влюбилась в меня и забыла о те... о вас». «Келл, я уже не раз говорил тебе, что в неформальной обстановке мы можем общаться на «ты». И каким образом он хотел, чтобы ты это сделал?» «Да совершенно любым. Он так и сказал, что ему важен результат, а как я буду решать проблему, его не касается». «И ты попытался вывести Эвелин за пределы Академии, чтобы ее отчислили, так?» «Прямо поинтересовался», не собираюсь делать вид, что не в курсе об их размолвке. «Откуда ты?» «А, ну да, вы же с ней успели пообщаться?» «Нет, за город я ее собирался вывести, потому что слышал разговор ректора с моим дядюшкой. Его величество требовал любыми способами избавиться от девчонки в кратчайший срок. Я испугался за Эви. Правда, я только потом узнал, что ректор был не настоящим. «Как ты это выяснил?» Происходящее с каждой минутой все сильнее походило на нелепый фарс. Ректор, который не ректор, невменяемый король, адепт, который слишком много знает, пропавшая невеста. Виктор, ну ты же далеко не глупый человек. Еще с того момента, как ты послал меня встретить новую адептку, я влюбился в Эвелин. Она... Эта девушка слишком сильно отличается от других. Ее просто невозможно было проглядеть в общей массе. Такие жемчужины встречаются редко, и я действительно пытался привлечь ее внимание к себе. Но она отдала тебе свое сердце, и обратно забирать его не собирается. Жаль только понял я это слишком поздно. Он вздохнул и замолчал, глядя в одну точку. Кил всегда был умнее и выделялся среди адептов своего потока. Я сразу заметил этого парня и все то время, что он обучался в академии, старался поддержать и помочь а он с удовольствием глотал знания и все больше походил на настоящего, вполне состоявшегося мага. Мне жаль, что так получилось. Попытался поддержать его, несмотря на то, что слова здесь были совершенно лишними. Так бывает. Он покачал головой и посмотрел мне в глаза. Я разберусь со своими чувствами, но немного позже. Сейчас нам нужно спасти ее. Давай дальше и по существу почему ты выложил руну слежения? Общался ли ты после этого с магистром? Потому что точно знаю, сколько в Академии лишних глаз и ушей. Все тут же выдается и сливается, информация утекает мгновенно. Ну и плюс я давно уже нашел артефакт, который кто-то спрятал под полом для прослушивания происходящего в комнате. Так что лишняя безопасность никогда не лишняя. Коротко кивнул, соглашаясь с ним» и встал не в силах от нетерпения усидеть на месте. Нужно было действовать, и действовать быстро. А мы сидели здесь и беседовали, вместо того, чтобы что-то предпринять. С другой стороны, без знания обстановки и ситуации я ничего не мог сделать, а он явно что-то знал. «Что же касается магистра?» Продолжил Кельвин. «Он явно работает на моего дядю. Они обсуждали, что твой заместитель займет место ректора» как только старика не станет. Но он не хотел ждать, ему нужно было все и сразу. И он стал надевать личину Маркуса, попытался хоть немного ускорить процесс. Да, парень кивнул. Я несколько раз застукал его в кабинете ректора. Магистр очень любит перебирать пальцами по столу, у него это получается своеобразно. А за настоящим ректором никогда такого движения не водилось». «Ты стал следить за ним?» Скорее, утвердительно, нежели вопросительно, произнес я. Ну, скорее, я присматривал за Эвелин, а он, в свою очередь, постоянно придирался к ней. Но сейчас не об этом. Настоящий Маркус запечатан в башне факультета тектоников. Там было использовано довольно сложное плетение, и я не смог сломать защиту заклинания. А пока пытался, услышал шаги. Думаю, что наложивший эту печать уже в курсе о том, что ректора «нашли», и, скорее всего, уже переместил пленника в другое место. «Или нет?» — пожал плечами я. «Мог решить, что повторно проверять никто не пойдет, как раз пользуясь твоей логикой. Старейк совсем плох, без своих трав он осунулся и постоянно кашлял. Боюсь, если он еще хоть немного посидит в неотапливаемом помещении, даже наши лекари не смогут ему помочь». «Хорошо». «Значит, будем играть в открытую. Времени на раздумье совсем нет. Ты со мной?» На всякий случай уточнил, хотя заранее знал ответ. «Конечно». Парень активно закивал. «Тогда идем сначала в башню, поможем Маркусу. Может, он подскажет, где искать Эвелин». Я подошел к двери и дернул за ручку. Но замок оказался заперт».